Людмила Гурченко. Все в жизни стоит столько, сколько за это заплачено. Веллер любит, не любит. Людмила Гурченко родилась в городе Харькове, который некоторое время даже был столицей Украины, точнее, Украинской Советской Социалистической Республики. Людмила была единственным ребенком в семье музыканта Марка Гавриловича Гурченко. Имя свое получила за два часа до рождения, вспоминает Людмила Гурченко. Испуганный папа отвез маму в роддом, что был на Пушкинской улице, а сам на нервной почве побежал в кино. Тогда на экранах с огромным успехом шел американский приключенческий фильм «Акулы Нью-Йорка». Герой фильма, красавец Алан, совершает чудеса. Спускается по канату с самолета на крышу несущегося поезда, в котором увозят его похищенную возлюбленную, прелестную Люси. После сеанса потрясенный папа примчался в роддом и срочно передал маме записку. «Лель, детка моя, если в меня будет орел, назовем Алан. Если девочка, хай будет Люси». В 1941 году началась война. Отца забрали на фронт, а Люся осталась с мамой в Харькове, в своей маленькой комнатке, что находилось в подвале дома номер 17 по Мордвиновскому переулку. Уже в октябре 1941 года в Харьков вошли немецкие войска. Жить в оккупированном врагом городе было тяжело и детям, и взрослым. Людмила Гурченко помнит этот ужас. Главным местом всех событий в городе был наш Благовещенский базар. Здесь немцы вешали, здесь устраивали показательные казни и расстрелы. Я не могла смотреть, как выбивают скамейку, и человек беспомощно бьется. Первый раз я еще ничего не знала. Я не знала, что такое казнь через повешение. И смотрела на все с интересом. Тогда мне стало нехорошо. Что-то снизу поднялось горлу, поплыло перед глазами, чуть не упало. Потом я уже все знала. Не боялась повторения того состояния. Я уткнулась лицом в мамин живот, но вдруг почувствовала, как что-то холодное и острое впивается мне в подбородок. Резким движением мое лицо было развернуто к виселице «Смотри, запоминай». Эти красивые гибкие плетки, похожие на театральный стек, мне часто потом приходилось видеть, их носили офицеры. Тогда мне было шесть лет. Я все впитывала и ничего не забыла. Я даже разучилась плакать. На это не было сил. Тогда я росла и взрослела не по дням, а по часам. Многострадальный Харьков дважды переходил из рук в руки, пока, наконец, 23 августа 1943 года не был окончательно освобожден Красной Армией. Радости Люси не было предела. Вскоре в ее жизни случилось еще одно знаменательное событие — 1 сентября этого же года она пошла в школу, в первый класс шестой Харьковской школы. Годом позже Люся поступит и в музыкальную школу имени Бетховена, а еще через год, в сентябре 1945 года, домой вернется отец. Все эти годы я ждала папу, столько раз по-разному рисовала себе его приезд с фронта, а теперь все, его голос его поза, и серая ночь, и жалко испуганная мама — Все-все-все не соответствовало чуду, которое я связывала со словом папа. Схватил меня на руки, подбросил воздух, у, как як выросла! Якая богинька стала моя дочурочка, усю войну плакав за дочурку. И залился горькими слезами, что мою дочурку, мою клюкувку мать превратила в такого сухаря, в такую сиротку. Люся безмерно страстно любила отца а вот ее отношения с матерью, увы, складывались не самым лучшим образом. Маме было не до меня. Жива, здорова, не болею — это главное. А что там у меня внутри, этим никто не интересовался. Маме я была непонятна. А если и понятно, то сильной схожестью с папой, которая ее раздражала. Оба идиоты ворвалась у нее. Мама устроилась в кинотеатр имени Дзержинского работать ведущий джаз-оркестра, который играл публике перед сеансом. Я после школы в кино. с Собой приводила полкласса. Фильмов было мало. Их так подолгу крутили, что бывало один и тот же фильм мы смотрели раз по 50 Сколько раз я видела фильмы «Аринка», «Иван Грозный», «Истребители», «Два бойца» и, конечно, «Большой вальс». Первый раз после этого фильма я поняла, что мама была права, когда говорила папе, что Люся — девочка некрасивая. «Да, она права, все так». Карла Доннер мне показалась такой чудной. Я поняла несовместимость своих полетов и реального отражения в зеркале. На время я даже перестала подходить к нашему волнистому зеркалу. В 1953 году Людмила Гурченко окончила школу и собралась поступать в местный театральный институт. Отец воспротивился. Нет, он полностью поддерживал дочь в стремлении стать актрисой, но считал, что Людмила должна учиться только в Москве, «Иди в жарь, как следует», — заявил Марк Гаврилович дочери. «Никого не бойся, иди и дуй свое». Правильно мыслил отец большому кораблю большое плавание. Людмила послушалась любимого папу и в 17 лет приехала в Москву с приключениями «Мы вышли на площадь Курского вокзала», — вспоминает Людмила Марковна. Я двигалась в каком-то нереальном, заторможенном состоянии, оглядываясь по сторонам, ревниво отмечая столично-провинциальные контрасты, метро, О, сколько я о нем слышала и в хронике видела. Доехали до станции Комсомольская. На Ярославском вокзале сели в электричку, сошли в Мамонтовке, где в деревянном домике находилось общежитие в ГИК. И только здесь с ужасом обнаружила, что в поезде под головой я оставила свою крокодиловую сумку. Вот и вся моя деловитость. Помню интонацию проводника «Товарищи, наш поезд...» Помню, как душа подпевала торжественной музыки, которая грянула при въезде в Москву и вызвала счастливые слезы. А то, что паспорт, аттестат, деньги остались под подушкой, разве это главное? Жалко было только одного папиного подарка — бронзового зеркальца с ангелом. На вокзале мы долго искали дежурного, потом составили подробную опись всех вещей, находящихся в сумке, потом нам ее вручили, все на месте. Людмила мыслила масштабно, она сдавала экзамены в три института одновременно, во ВГИК в Щукинское училище и в Гетес, где она выбрала курс оперетты. Гетис отпадет после второго тура. Нет, умная и талантливая харьковчанка не срежется, уйдет сама по собственной воле. Мне было ясно, что я там уже не появлюсь. Я там не та, теряю свободу, теряю свою индивидуальность, признается она. В итоге Людмила станет учиться во ВГИКе. Правда, изрядно поволнуются при объявлении результатов экзаменов. Когда же секретарша Вавгеки вышла с несколькими экзаменационными листочками, я услышала свою фамилию. «О, такого счастья не может быть!» Была первая моя мысль. «Наверное, это моя счастливая однофамильца, Но вот второй раз я услышала свою фамилию. Нет, вроде ошибки нет». Мне теперь кажется, что это было самое счастливое мгновение в моей жизни. Когда все самое прекрасное, доброе, светлое, чистое, романтическое, оптимистическое слилось воедино и вместилось в одной короткой фразе, я стала студенткой Института кинематографии, сбылась мечта. Курченко отправляет родителям телеграмму. Харьков, Клочковская, 38, квартира 3. Все экзамены сдала отлично. Я студентка актерского факультета Института кинематографии. Встречайте Харьковским. Всем привет, ваша дочурка Людмилка. Людмила счастлива, но скоро она будет еще счастливее и начнет сниматься в кино, еще будучи студенткой. Сыграет свою тезку Люсю в фильме режиссера Яна Фрида «Дорога правды». Ее сосватает режиссеру жена Сергея Герасимова Тамара Макарова, который режиссер предложит сыграть главную роль. Несколько небольших эпизодов, но в 20 лет это так много. Фильм «Дорога правды» выйдет на экраны в 1956 году, и в том же году зритель увидит второй фильм с участием Людмилы Гурченко. Нет, прошу прощения, не второй, а самый известный фильм с участием Людмилы Гурченко. Фильм, который сделал молодую актрису знаменитой, сделал ее звездой. В фильме молодого, ему тогда не было и 30 лет, режиссера Эльдара Рязанова «Карнавальная ночь», Гурченко сыграла клубного работника Леночку Крылову. А знаете ли вы, что проба на роль Леночки Гурченко не прошла? Послушаем рассказ актрисы. На эту роль пробовалось много актрис. На пробе я исполнила песню Лолиты Торос из фильма «Возраст любви». Я так ее копировала, что если закроешь глаза, не отличишь, кто поет, Лалита Торос или я. Это всех приводило в восторг, а меня еще больше. Но кинопробы я не прошла. А во мне на худсовете не было и речи. Роль Леночки начала другая актриса. Я шла по коридору студии Мосфильма, на лице у меня было написано Все хочу, все могу, всех люблю, все нравятся На встречу шел Иван Александрович Пырьев. Я еще больше завихляла, еще выше задрала подбородок. Пырев поднял голову, увидел меня, поморщился, а потом лицо его заинтересованно подсобралось, как будто он увидел диковинного зверька. Стойте, он развернул меня к свету. Я вас где-то видел. Я пробовалась в карнавальной ночи. А, вспомнил, вы пели. Из возраста любви. Сама, тут же добавила я, боясь, вдруг он подумает, что я пела под чужую фонограмму. Пела хорошо, а зачем ты так гримасничаешь? Ну, мы еще постояли, глядя друг на друга. Я нервно переминалась с ноги на ногу, а Пырьев очень серьезно и внимательно глядел на меня. А ну, пойдем. Быстрым шагом он устремился вперед, а я в припрыжку за ним. Мы пришли в третий павильон. Здесь стояла маленькая декорация радиоузла. Сцены, где Гриша Кольцов признается Леночке Крыловой в любви. Съемок не было. Снова срочно искали актрису на роль Леночки. Почему расстались с актрисой, принятой на роль раньше, так и не знаю. В павильоне почти никого не было, Пырев подошел к главному оператору. «Вот, актриса, ты сними его получше, поработай над портретом, и будет человек». Вот так я негаданно и неслыханно попала в картину, где не прошла пробы. Первый блин не всегда выходит неудачным. Для Ильдара Рязанова «Карнавальная ночь» была дебютом в художественном кино, и каким дебютом. Прав оказался Иван Пырьев, не только предложивший Рязанову снять «Карнавальную ночь», но и настойчивостью своей, добившейся выполнения этого предложения. Ведь Рязанов и был молод, но он был режиссером, а взаимоотношения режиссера и актеров на съемочной площадке всегда бывают сложными, подчас даже бурными. Гурченко позже напишет. «Было ли у нас на заре туманной юности и взаимопонимания?» «Нет, не было. Наоборот, было неприятие. Ему категорически не нравились мои штучки-дрючки, а мне категорически его упрощенное, несинкопированное видение вещей. Я омлела от чувственных джазовых гармоний. Ему нравились песенки под гитару. Вагончик тронется, перрон останется. Антиподы?» Хотя работали нормально, если не считать нескольких вспышек раздражения, которые я вызвала у режиссера своей манерностью. Работали без пылка любви, что вполне нормально в отношениях режиссера и актера. Поработали и разошлись. А потом сами были удивлены, что «Карнавальная ночь» имела такой ошеломительный успех. «Карнавальная ночь» завоевала зрителя сразу. Фильм стал лидером проката, а Гурченко — знаменитой актрисой. Телефон в двухкомнатной квартире, недалеко от площади Маяковского, в которой Людмила сняла комнату, звонил, не переставая. Как люди узнают номер телефона? Никому не сообщала о звонке со всех предприятий, филармоний, фабрик, заводов. Звонят журналисты, зрители, поклонники, местком, правком, милиция. Телефон трещал сутками. Я потеряла сон перетащила свою кровать ближе к коридору чтобы тут же схватить трубку и в полусонном состоянии не соображая куда чего кому сказать сдавленным голосом да да я согласна буду обязательно я чувствовала что теряю разум силы память так долго не протяну нужно куда-то исчезать а ведь это только-только вышла на экраны веселая комедия она еще даже не начала набирать а уже по первому кругу проката побила по сборам все известные рекорды Сейчас, через время, я воспринимаю себя шахматной фигуркой, которую представляют на доске. Она или теряет достоинство, или вдруг резко приобретает его, в зависимости от точно сделанного хода. Тогда я занимала самое высокое место на своей жизненной шахматной доске. Больше так единодушно публика меня не принимала никогда. Сцена колонного зала была в весенних цветах. Песни исполнялись несколько раз, из зала меня выводили тайком, Через ту дверь, где актеров публика не ожидает. У центрального входа собралась огромная толпа людей. Когда же я благополучно вышла на Пушкинскую площадь, кто-то крикнул «Да вон же она!» От моего бархатного платья с беленьким братничком в горошек, как говорится, остались клочья. И так с неослабевающим накалом целых полтора года. На пике успеха Людмила Гурченко в 1957 году принимает предложение режиссера Александра Файнциммера сняться в главной роли его комедии «Девушка с гитарой». Хорошие актеры, талантливый режиссер, опытные сценаристы, те же, что и на «Карнавальные ночи», но фильм особого успеха у зрителя не снискал. Так прошел по экранам и канул в лету. В это же самое время на молодую актрису посыпались неприятности. Поговаривали, что к ним приложила руку сама Екатерина Фурцева, всесильный министр культуры СССР. За глаза ее вполне заслуженно звали Фурией или Мегерой. Темпераментная недалекая Фурцева считала себя первой дамой Советского Союза и в то время пользовалась огромным влиянием, каковое получила не столько благодаря занимаемому посту, сколько из-за весьма близких отношений с высшим руководством страны. Однажды Людмиле Гурченко довелось, слово «посчастливилось» здесь явно неуместно, побывать на одном из великосветских приемов. Ясное дело, молодая, красивая и неплохо одетая девушка затмила собой присутствующую там не очень молодую и не особо красивую Фурцеву. Месть не заставила себя ждать. Сделаю маленькое отступление, чтобы пояснить суть дела. В те времена основной доход известных актеров складывался не из гонораров за съемки в фильмах или игру на сцене, а из платы за выступления перед зрителями в различных аудиториях – клубных, институтских, заводских. Плату они получали в конвертике или, выражаясь языком нашего времени, черным налом. Эта практика не была ни для кого секретом, но по сути своей противоречила советскому законодательству – То, что официальные расценки труда актеров были мизерными, никого не волновало. Те же учителя и врачи получали еще меньше. У студентки ВГИКа Гурченко с деньгами было туго. Стипендию она не получала, регулярных официальных заработков не имела, а от родителей получала немного. Хватало лишь на то, чтобы заплатить за квартиру. Поэтому она сама признавалась. Если учесть, что такие безставочники, как я, оплачиваются месяца через два после выступления, а голубой конверт вручается тут же после концерта, то меня тогда эти два десятка голубых конвертов здорово поддержали. С Олимпа донеслось фас, и тут началось, да еще как. В одном из номеров за 1958 год газета «Комсомольская правда» напечатала фильетон неких Панкина и Шатуновского под звучным и запоминающимся названием «Чечетка налево», одной из героинь которого была Людмила Гурченко, досталась ей крепко. Еще год назад комсомольцы Института кинематографии предупреждали увлекшуюся легкими заработками Людмилу Гурченко. Ее партнеров наказали тогда очень строго. С Людмилой же обошлись мягко. Все-таки талантливая, снималась в главной роли, неудобно как-то. Снисходительность товарищей не пошла молодой актрисе впрок. Для виду покаявшись, она вскоре снова отправилась в очередные вояжи концерт в клубе шпульно катушечной фабрики», концерт в «Апрелевке», концерт в «Дубне». И в помине нет уже у начинающей 22-летней артистки робости перед зрителем, того душевного трепета, который переживает каждый настоящий художник, вынося на суд зрителей свое творчество. Какое уж тут творчество! Людмила снова и снова рассказывает эпизоды из своей биографии, а так как говорить-то и, собственно, пока не о чем, и сделано ей еще очень мало — Она дополняет этот рассказ исполнением все тех же песенок из кинофильма «Карнавальная ночь». Смысл ее выступлений по существу сводится лишь к следующему. Вот она я, ну да, та самая, которая в «Карнавальной ночи», помните? Увлекшись этим странным видом искусства, Людмила Гурченко словно и не замечает, что устраивают ей эти концерты, возят из клуба в клуб, рекламируют и поднимают на щит проходимцы типа Левцова. В погоне за наживой, выступая в сомнительном окружении, он, артист, только позорит своими особенно обидно за того молодого способного артиста, чья слава исчисляется пока лишь какими-нибудь пятью минутами и которую так легко растерять, разменять на пустяки. Ему кажется, что, получив лишние пятьдесят рублей, он стал богаче. На самом же деле он только обокрал из себя и свой талант, а этого ни за какие деньги не вернешь. Статьей в «Комсомольской правде» дело не кончилось. В травлю актрисы включился популярный в то время журнал «Советский экран», поместивший довольно оскорбительную карикатуру на Людмилу Гурченко. Сама Гурченко объясняет причину своей внезапной опалы так. 57 год. Международный фестиваль молодежи. Многих молодых людей из театральных вузов тогда вербовали для работы с приезжими иностранцами. Я на это не пошла, и меня просто уничтожили». Господи, да в этих левых концертах участвовало столько людей, таких известных, но сосредоточились на мне. Я долго не могла понять причин, связать это с тем отказом. Когда вырастешь в святом семействе в Харькове, трудно понять такие вещи, с которыми потом соприкасаешься. Чтобы пережить неприятный период, Гурченко на время покидает столицу. Она уезжает домой к родителям. Как раз в это время на экраны выходит картина «Девушка с гитарой». Согласитесь, что все, произошедшее с актрисой, игравшей роль главной героини, не могло не сказаться на судьбе фильма. Гурченко возвратилась в Москву, закончила в ГИК и стала жертвой обстоятельств. Ей никак не удавалось получить московскую прописку, а без прописки невозможно было устроиться на работу. Разумеется, ни о каких выступлениях перед зрителями не могло быть и речи. Молодая актриса бедствовала и в довершении своих несчастья Людмила вышла замуж за 22-летнего студента сценарного факультета в ГИКа. Потом Гурченко напишет. «С детства я влюблялась на всех перекрестках и во всех киногероев, если в него были зубы як мел, в усы як у Буденага. Короче, во всех чернявых орлов. В институте влюблялась на каждом этаже. Прошел красавец, сердце йог, но быстро разочаровывалась» и вдруг влюбилась, влюбилась по уши, по-настоящему. Конечно, с этим молодым человеком мы подходили друг к другу, как поется в песне «Мы с тобой два берега у одной реки». Это теперешний колокольни, а тогда, несмотря на свою изысканную внешность, от которой не ждешь ничего глубокого, это был сложный человек с набором неординарных качеств, больших и малых. Все карманы его были забиты редкими книжками в перемешку с газетами и журналами, читал «Все на свете», Обладал особым чувством юмора, считал, что его личная самокритика самая точная и оригинальная. Отличался музыкальностью, мужским обаянием, в нем для меня было недосягаемо все, и наоборот. К моей профессии он относился с иронией. Музыкальную картину комедию считал зрелищем, далеким от искусства. Ну а успех у публики. Когда я залезала не в свою сферу, интересовалась его сложной сценарной профессией, меня поражало, сколько иронии вызывал в нем мой прыжок из легкомысленной и примитивной актерской жизни в его таинственный мир. Он как-то талантливо умел жить рядом, будучи на своем берегу. С невероятной силой воли нужно было учиться жить в одиночестве вдвоем. С моим папой они были антиподами, не симпатизировали друг другу с первой минуты. Всю дипломатическую сторону отношений на себя приняла мама. Весной 1959 года Гурченко снова приехала к родителям в родной Харьков. Будучи на последнем месяце беременности, она решила родить ребенка на родине. Но и там ей пришлось нелегко, судя по ее словам. Когда я попала в роддом, роженицы разделились на тех, кто любит меня и кто не любит. После статей, не любивших меня было подавляющее большинство, пришлось уйти в другую палату. 5 июня 1959 года Людмила Гурченко родила дочь Машу. Ребенок остался с бабушкой и дедушкой в Харькове, а Гурченко вернулась в Москву, где снялась в нескольких фильмах «Балтийское небо», «Романы Франческо», Гулящие. В 1961 году Людмила Гурченко и Эльдар Рязанов пригласил на пробы на главную роль в своей новой картине «Гусарская баллада», но результатом остался недоволен. Актриса перебирала текст и вообще играла как-то неуверенно. В итоге роль досталась Ларисе Голубкиной. Годом позже Гурченко разведется с мужем. Поразительно, как долго я не могла постигнуть, что, начиная с головы и кончая кончиками пальцев отсюда и досюда, человек не мой, прекрасен, но чужой. Очень-очень трудно понять самой, а еще труднее объяснить другому, как кончаются долгие отношения. Страстно хотелось счастья, Это было мое несчастье. До сих пор невозможно понять и поверить, что такому умному, тонкому человеку, самому выросшему без отца, легко далась фраза «Ну что ж, она будет расти без меня, у нее ничего от меня не будет, собственно, это уже будет не моя дочь». Испытание своей силы, игра в мужественного супермена в 26 лет. Гурченко не пасует перед трудностями, Она забирает в Москву дочь, продолжает поиски работы и в 1963 году при содействии актрисы Нины Дорошиной устраивается на работу в театр «Современник», в то время один из самых известных театров Советского Союза. Летом того же года режиссер Юлии Кун взял Гурченко на главную роль в своей музыкальной комедии «Укротители велосипедов», съемки которой проходили в Рике. Людмила Марковна вспоминает. Пробы не было, меня вызвали, чтобы заменить опять же молодую неопытную зелень. А то бы не попасть мне в картину в то время. Да ни за что на свете. Картина была уже на полном ходу. Вскоре Гурченко вышла замуж за Александра Фадеева, приемного сына известного писателя Александра Фадеева от второй жены, актрисы Ангелины Степановой. Второй муж Людмилы тоже был актером, но актером всем сценам, предпочитавшим залы ресторанов. Пагубная круговерть быстро утянула его на самое дно жизни. Второй брак актрисы просуществовал недолго. Третьим мужем Людмилы стал Иосиф Кобзон. Они прожили вместе три года. В 1966 году Гурченко оставляет современник. Оставляет без сожаления. «Нет, не нужна я этому театру. Что-то во мне их раздражает. Я не прижилась, хотя ни разу не слышала в свой адрес бесталанно». В театре я прошла прекрасную школу жизни, научилась терпеть и не чувствовать себя обиженной. В театре я поняла, что я далеко не чудо, а главное, утроила желание трудиться, трудиться до изнеможения. После такой школы жизни уже никогда не потеряешь реального представления о себе, и уж точно никогда не заболеешь звездизмом, и больше тебе ничего не страшно. Гурченко попытается устроиться в театр сатиры, но потерпит неудачу. Последней работой Гурченко в кино в тот тяжелый для актрисы период стал фильм «Рабочий поселок», снятый в 1966 году. Гурченко перестают приглашать сниматься в кино. Она не сдается, осваивает эстрадную сцену, поет, танцует, читает стихи, исполняет отрывки из театральной и литературной классики. Но постепенно депрессия брала свое. Август 1969 года. Это конец всяким возможным силам воли, терпениям и надеждам. Вот уже почти месяц я не выходила на улицу, и только из угла в угол по комнате туда и обратно. Когда только выхожу из своей комнаты, родители бросаются в кухню. И я понимаю, что это мое хождение ими прослушивается. От этого становится совсем тошно. Я перестаю ходить, начинаю смотреть в окно. Я никогда никому не обращалась за помощью, только к родителям. Но сейчас, первый раз в жизни... От их немых, беспомощных, сочувственных взглядов хочется бежать на край света. Но все плохое когда-нибудь кончается. В 1969 году Людмиле Гурченко присваивают звание заслуженной артистки РСФСР и вскоре ее вновь начинают приглашать сниматься. В 1970 году фильм «Белый взрыв», в 1971 году два фильма «Один из нас» и «Дорога на Рюбецаль». В 1973 году фильмы «Тень», «Дети Ванюшина», «Соломенная шляпка». В том же 1973 году у Людмилы Гурченко умер отец, а еще она знакомится со своим четвертым мужем. Этот молодой человек — музыкант. Я его не замечала, хотя в концертах он играл в оркестре на сцене рядом со мной. Но тогда, в те дни, ничего не видела, я неслась. У меня умер папа, кончилась прошлая жизнь и уже не для кого было расшибаться в лепешку и лезть из кожи вон. Для человека, а для женщины особенно, пустяная актриса, безусловно, главное в жизни найти свою половину. У одних эта половина появляется в юности, у других — в зрелости. Счастье. Да, если ты искренен, расслаблен, понимаешь, что половина примет тебя и поймет в любом неконцертном и непраздничном состоянии. С того времени, как не стало папы, потребность в такой понимающей и преданной половине возросла до невероятных размеров. Я абсолютно верю, что этого скромного и доброго человека, моего мужа, послал папа. Ведь папа знал, что для меня главная верность. Случайно мы очутились за одним многолюдным столом, но ровно через пять минут я подумала, неужели тот самый? Если он исчезнет из моей жизни, а это главное, чтобы человек постоянно был рядом, напишет впоследствии актриса. В фильме «Старые стены» режиссера Тригубовича Гурченко сыграла роль директора «Ткацкой фабрики» Анны Георгиевны. Фильм получил одобрение большинства критиков. Гурченко в роли Анны Георгиевны явила зрителям свой талант с новой неожиданной стороны. Вот ее собственные впечатления от этой картины. «Царство небесное» режиссеру Виктору Ивановичу Тригубовичу. Он играл в лотерею. Или Гурченко, известная по карнавальной ночи, проходит в серьезной производственной роли. Вот такой анекдот. Или мы оба горим, он как режиссер, я как актриса. Это был ход в абанк. Картина полгода не выходила, нетипичный директор, человечный. Это был революционный шаг на экране. Там у меня была фраза, единственная, которая не вошла в фильм. «Женщина-руководитель — это неверно». Женщины такие капризные и субъективные. И вообще, у женщины есть масса моментов, чисто физиологических, которые от нее не зависят. Это очень интересная деталь, которую я взяла на вооружение для всей роли. Работая над этой ролью, я убирала многое женское. А вот по-личному у меня много общего с героиней. Я стеснительный человек, я трудно схожусь с людьми, я тяжело верю. В 1976 году фильм «Старые стены» был удостоен государственной премии РСФСР. В 1974 году Эльдар Рязанов пригласил Людмилу Гурченко на главную роль в свой новый фильм «Ирония судьбы» или «С легким паром». Однако роль досталась Барбаре Брыльской. Зато потом актрисе достались главные роли в таких фильмах, как 20 дней без войны», «Сибириада», «Пять вечеров». В 1977 году Людмиле Гурченко было присвоено звание народной артистки РСФСР. Людмила Гурченко — актриса самоотверженная. В 1975 году во время съемок в советско-французско-румынской картине «Мама» она сломала ногу, причем в нескольких местах сразу. Врачи в один голос заявили актрисе, что танцевать она уже никогда не сможет. Роль досняли в гипсе. Как только гипс сняли, Гурченко начала усердно тренировать ногу и добилась того, чего хотела, совершила личный подвиг. Когда режиссер Алексей Герман приступал к съемкам фильма 20 дней без войны», автор сценария и произведений, по которым снимался фильм Константин Симонов, предложил ему пригласить на главную роль Людмилу Гурченко. Герман воспротивился, а Симонов уперся. Без Гурченко не будет фильма. В конце концов, Герман был вынужден согласиться, но Гурченко сказал, «Я буду вас снимать, но никакого открытия из вашей роли не получится. Придется весь акцент делать на Юру Никулин. В 1980 году в картине «Любимая женщина-механика» Гаврилова, режиссера Петра Тодоровского, Гурченко исполнит главную роль. Успех картины почти повторит успех карнавальной ночи», во многом благодаря Людмиле Марковне. Я добилась, чтобы героиня надела нормальное платье, а не ходила в тряпках, чтобы не в коляске герой сидел, а был такой, как стал. Я инфаркт чуть не получила, доказывая это. Режиссер до сих пор со мной не здоровается. Потом будут полеты во сне и наяву, и вокзал для двоих. Обе картины получат зрительское признание. В 1983 году Людмиле Гурченко было присвоено звание народной артистки СССР. В 1990 году в жизни Людмилы Гурченко появился новый избранник, продюсер Сергей Сенин, с которым она познакомилась во время совместной работы над фильмом «Секс-сказка по Набокову», где Гурченко исполняла главную роль женщины-черта. Поначалу мы не обращали друг на друга внимания, признается Гурченко. Я просто запомнила большого человека, совершенно не моего плана. И как-то раз он подарил мне цветы. Затем мы долго не виделись, а потом стали делать фильм «Люблю». И постепенно, постепенно начали общаться. В компаниях. Чтобы встречаться вдвоем, даже мысли не было. Но потом появилась такая общность, когда один говорит, а второй спохватывается. «Да я же только об этом думал». Или Сергей провожает меня домой а я чувствую, что уходить от него мне не хочется. Там пусто, а тут надежно. Людмила Гурченко живет насыщенной творческой жизнью. Она продолжает сниматься в кино и поныне. Так в феврале 2009 года закончились съемки музыкального фильма и сумерки». Актриса не только сыграла в нем главную роль, но и написала музыку к фильму. Кроме того, Людмила Марковна играет на сцене, участвует в концертах и даже пишет книги. Лучшую ее роль это ее жизнь, написал однажды журналист Влад Васюхин в журнале Огонек, сыграна с гениальной изобретательностью, а главное продолжение следует.